«Империи!» Я вижу следующий сценарий. Магазин закрыт, Пенумбра уехал по вызову своего босса Корвины в тайную библиотеку, штаб-квартиру секты библиофилов под названием «Жесткий переплет». И там что-то сожгут. Библиотека находится в Нью-Йорке, но никто не знает, где именно. Во всяком случае, пока. Оливер Гроун будет забираться через пожарный ход и открывать магазин хотя бы на несколько часов в день, чтобы Тиндала остальные не расстраивались. Может, заодно он разузнает побольше об этом жестком переплете. У меня же своя задача. Время прибытия поезда Пенумбры, он, разумеется, едет на поезде, только через два дня. Пока он чухает через всю страну, я, если подсуетиться, смогу его обогнать. Да, я его перехвачу и спасу. Я смогу все исправить, и у меня снова будет работа. Я в силах разобраться, что тут происходит. Все это я рассказываю Кэт, что уже вошло в привычку. Как задать очень трудную математическую задачу компьютеру? Я ввожу все переменные, нажимаю "Вот" и... Не получится. Говорит она, Пенумбра старик. Я так понимаю, он занимается этим уже давно. По сути, он этим живет, так? Да, но я не думаю, что ты так легко уговоришь его все бросить. Вот я сколько в Гугле, три года, далеко не целую жизнь. Но уже сейчас ты не мог бы остановить меня на вокзале и сказать: Не ходи туда. Эта компания важнейшая часть моей жизни. «Важнейшая часть меня собой. Я бы тебя не послушала». Кэт права. Это прискорбно, потому что нужно придумать что-то другое, и потому что, хоть я и вижу, что она права, мне самому это непонятно. У меня никогда не было такой привязанности к работе или секте. Меня можно остановить на вокзале и подбить на что угодно». «Но тебе обязательно надо в Нью-Йорк», — продолжает Кэт. «Что-то не понимаю. История слишком интересная, нельзя бросить ее вот так. Какие у тебя варианты? Найти другую работу и до конца дней гадать, что случилось со старым боссом?» «Ну, это вариант, однозначно. Первая твоя мысль была верная, просто надо доработать». Кэт делает паузу, поджимает губы. «Стратегию. И ты обязан взять меня с собой?» Она улыбается. «Ну, конечно, как тут откажешь?» «У Гугла огромный филиал в Нью-Йорке», — продолжает она. «Я там еще не бывала. Скажу, что хочу встретиться с ребятами из команды. Мой менеджер одобрит. Ты как?» «Как я?» У меня есть миссия и союзник. Осталось найти покровителя. Позвольте дать вам совет. Сдружитесь с миллионером в шестом классе, пока у него нет больше никаких друзей. У Нила Шаха полно приятелей, инвесторов, подчиненных, коллег, предпринимателей. Но все, и он тоже, в глубине души осознают, что они дружат с Нилом Шахом, руководителем компании а я, в отличие от них, навсегда останусь другом мастера подземелий. Нил и станет моим покровителем. Его дом по совместительству служит штаб-квартирой его компании. Когда Сан-Франциско был еще молодым, Нил жил в громадном здании бывшей пожарной части. Теперь он живет в громадном кирпичном технолофте, с крутыми аудиоколонками и сверхбыстрым интернетом. Компания занимает этаж, где пожарные XIX века еле чили XIX века и травили анекдоты того же периода. Теперь пожарных сменили их антиподы. Тощие парни в мягких неоновых кроссовках вместо тяжелых черных ботинок. И рукопожатие у них не мясистокости дробильное, а, а вяло-скользкое. Но у большинства акцент. Может, хоть это не изменилось. Нил отыскивает гениев-программистов, привозит их в Сан-Франциско и ассимилирует. Это его люди, и самый крутой из них — Игорь, 19-летний белорус. По словам Нила, Игорь выучил матричную алгебру на тыльной стороне лопаты, в 16 лет возглавил минскую хакерскую тусовку Его ждало опасное будущее цифрового пирата, если бы Нил не заметил его творение на демо-видео на Ютубе. Он сделал Игорю визу, купил билет на самолет, а по приезде Игоря ждал собственный стол в бывшем здании пожарной части, и спальный мешок у стола. «Игорь предлагает мне свое кресло и уходит искать начальника». Кирпичные стены с толстыми деревянными балками все завешаны гигантскими блестящими плакатами с классическими женщинами. Рита Хейворд, Джейн Рассел, Лана Тернер — все портреты черно-белые. На экранах компьютеров та же тема. На некоторых экранах женские портреты увеличены до пикселей, на других один и тот же повторяется десятки раз. У Игоря на заставке Элизабет Тейлор в роли Клеопатры. Правда, половина портрета — 3D-скетч, зеленый проволочный каркас, расхаживающий по экрану по мере развития сюжета. Нил заработал миллионы на межплатформенном программном обеспечении. То есть он делает софт для тех, кто делает другой софт, как правило, компьютерные игры. Он продает инструменты, которые им нужны, как художнику нужна палитра или режиссеру камера. Инструменты, без которых разработчики не могут обойтись и за которые платят дорого. Ладно, перейду к сути. Нил Шах, ведущий мировой эксперт по физике, Сисик. Он разработал первую версию своего симулятора Сисик еще на втором курсе в Беркли и взлетел. Вскоре продал лицензию корейской компании, которая делала 3D-игру про пляжный волейбол. Сама игра была ужасная, но сиськи просто феноменальные. А сейчас эта программа под названием Anatomics инструмент номер один для изображения груди в цифровом пространстве. Это всеохватывающий пакет, позволяющий создать и смоделировать целую вселенную потрясающе реалистичных сисек. Один модуль содержит переменные, определяющие размер, форму, натуралистичность. Не вам скажет, что сиськи не сферы и не шары с водой. Но это сложная конструкция, почти произведение архитектуры. Другой модуль создает само изображение, рисует грудь пикселями. Особенно трудно передать свечение кожи. Для этого используется какое-то подповерхностное рассеивание. Если вам по работе нужен симулятор Сисик, программа Нила — единственный достойный вариант, и она уже способна на большее. Благодаря стараниям Игоря Anatomics научился строить изображение всего человеческого тела с идеально откалиброванными вибрациями и свечением в таких местах, о которых вы даже и не знали. Однако сиськи — все еще основной источник дохода компании. Хотя я считаю, что... Игорь и остальные ребята Нила просто занимаются переводом. Водные данные пришпилены к стенам и сияющие на всех мониторах конкретные цыпочки из исторических фильмов. А на выходе обобщенные модели и алгоритмы. И круг уже замкнулся. Нил расскажет вам под большим секретом, что его софт теперь используется и в киношном постпроизводстве. Нил сбегает по спиральной лестнице, улыбаясь и маша мне. Помимо молекулярной серой футболки в обтяг, на нем совершенно отстойные вареные джинсы и сияющие кроссовки «Нью Баланс» с пухлыми белыми язычками. Отчасти ты навсегда остаешься в шестом классе. «Нил», — начинаю я, пока он выдвигает себе стул. «Мне завтра надо в Нью-Йорк». «А что там, работу предложили?» «Нет, напротив». «Мой престарелый босс пропал, я его ищу». «Я вообще не удивлен», — говорит Нил щурясь. «Ты был прав, соглашаюсь я. Чернокнижники». «Ну, рассказывай». Он устраивается поудобнее. Возвращается Игорь, и я уступаю ему кресло, чтобы представить свой кейс стоя. Я повествую в жанре приключенческой завязки а-ля ракеты и колдуны, предыстория, персонажи, квест. И команда почти набралась, говорю я. Есть бродяга, я и колдунья, Кэт. Теперь нам нужен воин. Почему, кстати, типовая команда состоит из колдуна, воина и бродяги? На самом деле нужен колдун, воин и богач. А то кто будет оплачивать мечи, заклинания и отели? У Нила загораются глаза. Я знал, что избрал верную риторическую стратегию. Я показываю ему, как в моей модели магазина проступает морщинистое лицо загадочного основателя. Нил вскидывает брови. Его впечатлило. «Я и не знал, что ты умеешь программировать», — говорит он. Потом он молча щурится и поигрывает бицепсами. Думает. Наконец говорит. «Хочешь, чтобы этим занялись мои ребята? Игорь, глянь!» «Нет, Нил, графика мне не нужна». Игорь все равно склоняется над экраном. «Я бы сказал неплохо», — добродушно комментирует он. На его собственном экране Клеопатра хлопает проволочными ресницами. «Нил, мне просто надо в Нью-Йорк. Завтра». Я смотрю на него с дружеской прямолинейностью. А еще Нил. Нам нужен воин. Он морщится. Вряд ли. Работы полно. Но это сценарий ракеты колдунов. Ты же сам говорил. Сколько мы такого насочиняли. А теперь все заправду Знаю, но у нас скоро крупный релиз. Неужели ты сейчас засал, Нил Фри квартерон Говорю я басом. Это удар в живот отравленным кинжалом бродяги. И мы оба это знаем. «Нил фрик?» — переспрашивает Игорь. Нил смотрит на меня сурово. «В самолете работает Wi-Fi», — говорю я. «Ребята справятся и без тебя, правда?» — обращаюсь я к Игорю. Белорусский Бэйббитш улыбается и качает головой. В детстве, читая фэнтези, я мечтал о колдуньях-красавицах, хотя навстречу не рассчитывал. Но я просто не знал, что колдуны будут ходить по земле, и мы станем называть их гугловцами. Прямо сейчас я в спальне колдуньи-красавицы, мы сидим на ее кровати и пытаемся решить неразрешимую задачу. Кэт смогла меня убедить, что мы ни за что не перехватим пенумбру на Пенстейшн. По ее словам, площадь вокзала слишком велика, слишком высока вероятность, что мы не заметим, как пенумбра выйдет из поезда. Она это доказала математически. Шанс, что мы его увидим, всего 11%. Его надо ловить в более узком месте. Само собой идеальный вариант библиотека, но где базируется жесткий переплет. Синдал не в курсе, Лапин тоже никто не знает. Сколько мы не искали, Google не знает ни сайта, ни адреса Фестина Лента Компании. За целый век не зафиксировано ни одного упоминания ни в газетах, ни в журналах, ни в объявлениях. Они не просто тише воды ниже травы, они и вообще где-то в глубоком подземелье. Но это же должно быть реальное место, так? С дверью. Есть ли на ней вывеска? Я мысленно возвращаюсь к нашему магазину. На витрине имя пенумбры, и этот значок, такой же, как на книгах учета, ладони, открытые, как книга. У меня есть фотка в телефоне. Хорошая идея, — говорит Кэт. Если на здании есть символ, хоть в витрине, хоть вырезан в камне, мы его найдем. Как? Обойдя весь Манхэттен, на это нужно лет 5. На самом деле 23, поправляет Кэт, если по старинке. Она подтягивает к себе ноутбук по кровати, встряхивает, и он оживает. Но угадай, что у Гугла есть в режиме просмотра улиц фотографии всех домов Манхэттена. Если не ходить ногами, сколько уйдет? Лет 13? «Тебе пора мыслить иначе», — хмыкает Кэт, качая головой. «В Гугле как раз этому учат. То, что раньше было трудно, теперь легко. Я все равно не понимаю, как компьютер поможет нам решить конкретно эту задачу». «А если компьютеры и люди будут работать вместе?» Кэт пищит, как мультяшный робот. Ее пальцы порхают по клавишам. Какие-то команды я даже узнаю. Армия короля Хадупа вновь выходит на поле боя. «Хадуп же помог нам прочесть книгу, так?» Продолжает она уже обычным голосом. «Вот пусть прочитает и знаки на зданиях». «Ну, конечно». «Хадуп будет допускать ошибки», — говорит Кэт. «Но я думаю сократит сто тысяч зданий тысяч до пяти». «Значит, потребуется не пять лет, а пять дней». «Нет», — опять возражает Кэт. «Ведь у нас есть 10 тысяч друзей. Это называется...» Она победоносно щелкает по кнопке, и на экране загораются жирные желтые буквы. «Механический турок». Она разошлет задачу не компьютером, как Хадуп, а людям, куче людей, в основном эстонцам. Кэт повелевает королем-хадупом и десяткам тысяч эстонских пехотинцев. «Да и ее не остановить!» «Что я тебе все время говорю?» — спрашивает Кэт. «У нас сейчас столько новых возможностей, а никто не понимает!» Кэт качает головой и снова говорит. «Никто не понимает!» «Я тоже изображаю мультяшного робота!» «Сингулярность уже близко!» Кэт смеется и передвигает значки на экране. Большое красное число в углу сообщает, что наших поручений ожидают 30 347 работников. «Человеческая девушка очень красивая!» Я щекочу Кэт под ребрами, из-за чего она ставит галочку «не туда», отталкивает меня локтем и продолжает свое дело. Я смотрю, как она добавляет тысячи манхэттенских фоток, коричневые дома из песчаника, небоскребы, автостоянки, школы, магазины, снятые специальными грузовичками Гугла. На каждом по предварительной оценке компьютера может находиться значок в виде книжки из двух ладоней. Хотя в большинстве случаев, то есть во всех, кроме одного, там лишь что-то похожее на символ жесткого переплета. Ладони, сложенные в молитве, и готический символ — мультяшное изображение закрученного кренделя. Кэт отправляет фотки механическому турку целой армии солдат по всему миру, ожидающих команды за своими ноутбуками, а также шлет им мое фото логотипа и простой вопрос, есть ли этот значок на фото, да или нет. Крошечный желтый таймер на экране извещает, что работа займет 23 минуты Теперь я понимаю, о чем говорила Кэт. Это действительно обалденно. Компьютерная армия короля Хадупа это одно, а тут настоящие люди, толпа, в основном эстонцы. Кстати, знаешь что? Внезапно спрашивает Кэт, и лицо ее светится от возбуждения. У нас скоро объявят новый состав продукт-менеджеров. «Ух ты! Пожелать тебе удачи?» «Там это... Выбор все же не совершенно случайный. Лишь отчасти. Есть еще и алгоритм. Я попросила Раджа замолвить за меня словечко. Алгоритму. Ну, конечно. Из этого вытекают две вещи. Первая — шеф-повар Перец никогда не будет руководить компанией. И вторая — если Google не поставит во главе эту девушку... Я перейду на другой поисковик. Мы вытягиваемся на мягкой кровати Кэт, в ее космическом корабле, лежа бок о бок и переплетя ноги, а на нас тем временем работает больше народу, чем живет в моем родном городе. Она — королева Кэт патента с ее мгновенно родившейся империей, и я — ее верный спутник». Мы будем править недолго, но, блин, в мире вообще все скоротечно. Мы приходим в жизнь, чтобы найти союзников, построить империю и умереть. И все это за один миг. Может, один-единственный импульс какого-то гигантского процессора. Ноутбук тихонько дзынькает. Кэт переворачивается и принимается стучать по клавишам. Все еще тяжело дыша. Она ухмыляется, ставит ноут на живот и показывает мне итог великого сотрудничества компьютера и человека, слаженной работы тысячи машин, десять раз по столько же человек плюс одной умной девушки. Блеклая фотография невысокого здания, собственно говоря, крупного дома. Перед ним на тротуаре застыли расплывчатые фигуры, у одной розовая поясная сумка. На окошках металлические решетки, дверь прячется в тени под черным навесом. И вот они, выгравированные в камни, серые на сером, ладони, открытые, как книга. Они крошечные, не больше настоящих. Проходя мимо, скорее всего, и не заметишь. Здание расположено на пятой авеню неподалеку от музея Гугенхайма и смотрит на Центральный парк. Жесткий переплет прячется на самом виду.